Глава 16. Я выбежала из комнаты так быстро, что мужчина даже ответить ничего не успел. И я была этом несказанно рада. Отыскав трактирщика, я заказала жидкую похлёбку и сырную лепёшку. Скудно, но ничего другого в этом заведении не готовили, и схватив свою порцию, умчалась на конюшню, чтобы не пришлось есть в компании Мортона. Часть первый советник императора страпезы покончил довольно быстро, и уже через полчаса мы сидели на лошадях готовые продолжить путь. Дороги, конечно, размыло после вчерашних ливней, и нам даже попалось несколько застрявших в грязи экипажей. Однако в том и преимущество верховой езды. Всегда можно объехать самые глубокие лужи. Мы ехали в полном молчании. Неожиданный поцелуй Мортона разрушил ту непринужденность, которая была между нами, и я уже не была уверена, что смогу еще хоть когда-нибудь снова расслабиться в его присутствии. Блага мне было, о чём задуматься, кроме невыносимой личности первого советника. Я с нетерпением ждала встречи с сестрой и заранее подбирала слова, чтобы сообщить ей о словах призрака Аси. Вот как о таком сказать? Реджена ведь доверяла стражникам собственную жизнь. Как она отреагирует, когда узнает, что среди них предатель? И потом это ведь невозможно будет скрыть от Локина, а он способен устроить скандал, что мы привезли с собой убийцу. Убийцу, который проник в его личные покой. Выходит, что из-за нашего недосмотра император мог пострадать. А такое его величество простить не сможет. И всё, конец свадьбе и мирному договору. На мой родной Форт обрушится вся мощь Элёра. Ты собираешься обо всём сообщить его величеству? Мортон будто прочитал мои мысли. Я должна, отозвалась не слишком уверенно. Очертания замка уже показались из-за леса, дорога свернула главным воротом. Но чем ближе мы подъезжали к императорским башням, тем сильнее таяла моя решимость. Над нами нависла буря, похлеще вчерашней, буря политическая, и к чему она могла привести, я предсказать не могла. Ты же понимаешь, что назад пути не будет. Советник императора задумчиво поднял голову, всматриваясь в стрельчатые окна. «Понимаю». я нервно сглотнула. Решать себе, обезоружил меня Мортон». Я недоверчиво повернулась к нему. "Это точно он произнес?» Мне не послышалось?" Я была уверена, что он станет давить на меня до последнего и отступит, пока не победит, как на там спарринге, или начнет насмехаться. Однако же Мортон был абсолютно серьезен. "Если хочешь знать мое мнение, я бы не стал поднимать шума", после долгой паузы заговорил Мортон. "Сначала надо выяснить все наверняка". Формо стражника мог надеть кто-то другой, чтобы вбить клин между двумя правителями. Если сейчас всё закончится скандалом, то цель убийцы будет достигнута. Но я не могу утаить столь важную информацию от своей сестры, горячо возразила я. — «от своей королевы». решать себе, сдержанно повторил Мортон и до самого замка не проронил ни слова. Спешившись, я первым делом кинулась к сестре. Прям так в дорожной одежде, забрызганной грязью, боялась, что если не выскажу всё прямо сейчас, то потом уже не смогу решиться. В глубине души я понимала, что Мортон прав, но послушать его означало предать Реджина. Нет. Правда, а ничего, кроме правды. Проскочив мимо форийской стражи, я ворвалась в покои. Королева сидела в нашей общей гостиной перед чайным столиком, и вид у неё был крайне взбудораженный. Я с трудом знавала Реджину. Где её знаменитое самообладание, горделивая осанка и спокойный холодный взгляд? На щеках Халели пятна, глаза лихорадочно блестели. На губах виднелись вмятины от зубов. Боги. Опять эта детская привычка. Она ведь не кусала губу уже лет десять. Неужели она так волновалась из-за меня? «Реджина, ты в порядке?" спросила я, запирая дверь на замок. "А, это ты!" бросила сестра рассеянная, я аж обомлила. «Вот тебе и волнение, обо мне она, похоже, не вспоминала. Что-то случилось? Я подозрительно прищурилась, всматриваясь в её раскрасневшееся лицо. Случился его величество, Локин Уэйт. Сердито фыркнула Реджина и вскочила с кресла. Можешь себе представить, он заявился например, примерку платья и преподнёс мне наряд для первой брачной ночи. Ну, женихам положено дарить подарки. Растерялась от такой бурной реакции на банальные, казалось бы, вещи. А ты видела этот наряд? Реджина махнула в сторону белой полупрозрачной вещицы что валялась в дальнем углу гостиной. Я подняла подарок его величества и не сдержала удивлённого возгласа. А ещё говорят, что в Элиоре нравы. такие откровенные наряды не каждая работница дома терпимости согласится надеть. Кажется, Локин явственно намекал, что консюмировать брак он собирается в первую же ночь и сделает это с удовольствием и фантазией. "Я королева", воскликнула Реджина и принялась мерить комнату шагами. А он ставит меня в один ряд со своими любовницами, будто я игрушка для постельных утех. Это это оскорбление. «Но рано или поздно вам всё равно придётся. Он вмешивается буквально во всё. Реджина будто не слышала меня. Заранее указывает мне на моё место, намекая, что моя дальнейшая роль заключается исключительно в том, чтобы ублажать его. Он даже план рассадки гостей изменил, якобы из соображений безопасности. А я корпела над ним неделю. Ну Это один единственный вечер. Осторожно вмешалась я, пытаясь тихомерит сестру. но в ней будто тигр проснулся. Он отсадил моих приближённых в другую часть зала. «Не придётся сидеть в окружении эльёрской знати. А вот это, кстати, не самое плохое решение. Если убийцы правда из Фореда, вряд ли простой стражник осмелился бы на такое сам. Он явно получил приказ свыше. то Реджини стоит держаться подальше от собственных подданных. По крайней мере, пока я не выясню, кто за этим стоял, глядя, как Риджена мечется по гостиной, пылая словно факел, я понимала, сейчас мою новость она точно не воспримет правильно. Здесь требовалась холодная голова, а сестра моя кипела от гнева. Как бы трудно это ни было, мне пришлось последовать совету Мортона. Реджине стоило выдохнуть и успокоиться, а мы с первым советником могли тем временем провести собственное расследование. Опросить стражи, возможно, узнать нечто важное либо найти подтверждение словам Асиа, либо получить новую зацепку, так или иначе, моя сестра была сейчас не в том состоянии, чтобы проводить допросы подчинённых. А потому я направилась в свою комнату, привела себя в порядок и переодевшись в платье, которое больше соответствовало местной моде, чем брючный костюм, направилась прямиком к своему эльорскому союзнику. Мортон будто заранее знал, что я приду. Стоило мне занести руку, чтобы постучать в его покои, как дверь распахнулась, И передо мной предстал первый советник императора собственной персоной. Окинул меня одобрительным взглядом. Ну, само собой, теперь-то я была в целомудренном платье, даже на туфель не выглядывали из-под длинной юбки. И с лёгкой усмешкой уточнил: "Ну, как прошёл разговор с Её величеством?" "Никак", нехотя отозвалась я. Я сочла, что будет правильнее для начала допросить стражу. "Составишь мне компанию?" С превеликим удовольствием. Тони Мортона промелькнули нотки надменности. мол, я же говорил и был прав". Я прикусила язык, чтобы не ответить очередной шпилькой. От перепалок сейчас толку не было. А помощь столь сильного мага мне пришлось бы, как нельзя, кстати. Мортон предложил провести допрос в небольшом кабинете, где обычно собирались члены Эльорского совета. Выбор, надо сказать, был идеальный. Кабинет располагался в одной из башен почти под самой крышей. Ведь оттуда открывался такое, что дух захватывало. Но дело было даже не в нём. Помещение, как объяснил Мортон, было очень хорошо защищено от прослушивания. Никаких любопытных ушей, никаких снующих слуг поблизости и никакой антимагической защиты. Чары очищающих артефактов сюда попросту не дотягивались. Так что никто бы не узнал о небольшом всплеске магии, которую мы с Мортоном планировали применить. Да, вполне можно было обойтись и стандартным допросом. Нолдел гуд, а вот чары всегда говорят правду. Дождавшись, пока сестра в сопровождении Эльорской стражи уйдёт на дегустацию свадебных угощений, я пригласила фориских вояк в башню под предлогом обсуждения безопасности на предстоящем торжестве. Офицеры Бердека, старшего караульного, моё приглашение, конечно, немного удивило. и костястые брови мужчины поползли на лоб, однако же возражать сестре королева он не решился. И уже через несколько минут Все стражники выстроились передо мной в ряд плечом к плечу на значенном месте. С вашего позволения, леди Мария, заговорил офицер Бердак, привычным жестом закручивая кончики усов. Я уже распределил позиции своих людей. А время церемонии? С вашего позволения, жёстко перебил Мортон, отделившись от стены. Леди Арка еще не давала вам слова. Появление представителя Элиорской правящей династии стало для стражников настоящим сюрпризом. Они обменялись взглядами, а офицер Бердок нахмурился. При всем уважении, леди Мария, я не подчиняюсь приказам советников его императорского величества. Вам и не нужно, мягко отозвалась я. Я всего лишь хотела задать вам пару вопросов, а лорд Уэйд просто любезно согласился предоставить мне кабинет. Вопросы? Насторожился Бердок. Какие? Вы помните ту ночь, когда погибла Ася? Решила я не терять времени и сразу перейти к сути. Кто именно сопровождал ее величество на аудиенцию к императору Уэйто? Ричард и Гейт, леди Мария. Бердок кивнул двум молодым стражникам, и те синхронно сделали шаг вперед. Я попросила молодых людей детально описать мне события того злополучного вечера, стараясь при этом, чтобы все внимание стражников было сосредоточено на мне. Лорд Мортон тем временем отошел к окну и со скучающим видом любовался пейзажами. И лишь я замечала, как едва заметно шевелится его губы, произнося необходимые заклинания, а пальцы слегка подрагивают будто от нервного тика. Стоило отдать Мортону должное, он действовал крайне аккуратно. Теперь ты понимал, почему он назвал мою магию неосторожной. Сам он колдовал куда более тонко. Человек не следующий ни за что бы не заподозрил его в чародействе. Я же лишь восхищалась отточенным мастерством. Ричард и Гейт складно поведали мне примерно одно и то же, будто читали заученный стишок. Мне показалось странным, что они словно специально подготовились к этому допросу. Называли точное время вплоть до минут. Вот какой нормальный человек запомнит, что именно в 23 минуты после полуночи он подошёл к покоям императора? Либо в их должностной обязанности входило знать такие детали, либо что-то было в этом явно не то. Через двадцать семь минут, когда подошел сержант Эйкрафт, гнусавил Гейт от чего-то глядя не на меня, а себе под ноги и приказал вернуться к покою её величества. Без её величества, добавил Ричард. И вас это не смутило? удивилась я. Быя обсуждая приказы, пробубнил Гейт, не поднимая глаз. Сержант Эйкрафт. Я повернулась к высокому рыжему парню с бакенбардами. От чего-то Фориди они не так давно вошли в моду, и теперь каждая норовел отрастить на щеках нечто подобное. Кто приказал вам отозвать стражу? Офицер Бертак отрапортовал тот. Круг замкнулся. Вопросов стало ещё больше. Зачем отправлять стражников сопровождать королеву к императору, а потом самому же их возвращать? Почему обратно в свой покои رجена шла не со своими людьми, а с караульными его императорского величества? Неужели нельзя было её подождать? Зачем вы это сделали? Я подошла к Бердаку». Я Взгляд вояки будто остекленел. Таким растерянным и заторможенным я его еще не видела, и внутри поселилось нехорошее предчувствие. Я не помню, леди Мария. Постарайтесь, прошу вас, это крайне важно. Но Бердак молчал, равно как и его подчиненные. Если у вас проблемы с памятью, то вы не в состоянии защищать свою королеву. Внезапно вмешался Мортон. «Думаю, безопасности её величества лучше поручить нашим стражникам. А что делать с вами? В Элеоре за преступную халатность наказывают тёмным заключением. Советник императора выразительно посмотрел на меня, и я поняла, что он затеял игру в доброго и злого сыщика. И роль злого судя по всему он взял на себя. Роль же доброго была отведена мне. "Нет", Бердак вздрогнул. "Я всегда следую приказам". Я на вашей стороне, с готовностью изобразил сочувствие. Я бы ни за что не позволила вас отстранить или тем более заключить темницу, но вы не оставляете мне выбора, офицер. Я позову стражу. Мортон, сделал шаг к двери. Этот маневр подействовал на Берда чудесным образом. Кажется, мне кто-то сказал, торопливо заговорил офицер, что её величество останется у своего будущего супруга на ночь и не стоит ее дожидаться. Кто вам это сказал? Я терял терпение. Я не помню. Я не знала, что и думать. Бердак всегда был верен Короне. Он служил еще моим родителям, в детстве он часто сопровождал меня и моего брата. И Я была уверена, что он искренне преданным обоим. Особенно он обожал Николаса, собственноручно вырезал ему деревянных солдатиков. Даже помнится, согласился не выдавать брата, когда тот случайно разбил окна в главной больной зале. Бердок прошел прошёл одно сражение был закалён в боях, и вот теперь этот опытный вояка мялся, будто подросток, которого застукали за чем-то постыдным. Нет, он не мог убить Асию. Просто не мог. Вы да не перепутал бы буню с Реджиной? Или всё-таки целью убийцы была именно Фрейлина? Но ради богов, она-то чем провинилась? Вы можете быть свободны все, внезапно произнёс Мортон. И я удивлённо обернулась. И это ещё что значит? Но ведь не задали еще столько вопросов. Неужели магия помогла ему вскрыть какие-то обстоятельства? Но я думала, что он лишь использует чары истины, или Мортон применил что-то еще? Советник императора коротко кивнул, и я решила ему довериться. Снова. Хорошо, обратилась к стражникам, которые ждали моего позволения. Идите. Но убедительно прошу вас не покидать замок и никому не пересказывать наш разговор. Даже я величество спросил Берд Нас не сошлёт из Элиора. Я доложу ей сама, и королева примет решение. Она сейчас занята предсвадебными хлопотами, и я поговорю с ней лично. Сегодня же вечером после семейного ужина. А до тех пор прошу вас не покидать ваши комнаты. Бердок молча кивнул и вышел, жестом позвав остальных стражников за собой. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Ну что, не выдержала я Мортон был мрачен, на скулах его шевелились желваки. Что тебе удалось выяснить? Они под магией внушения. глухо изрек первый советник: Все до единого